Глава вторая. Здравствуй, Ева. Кабина лифта стояла на месте, лишь на цифровом табло менялись этажи. Но как же медленно они менялись. На золотом крыльце Ева улыбнулась отражению в темном зеркале. Отражение улыбнулось Еве. «Они снова будут вместе. Совсем скоро». Седовласый человек раскладывал перед Евой пассианс из пластиковых карт. «Ваш паспорт, ваша спецификация к чипу, ваши кредитки, ваша биография» – Седой подвинул папку к Еве. «Я надеюсь, вы осознаёте всю сложность вашего положения?» Ева осознавала. Она смотрела на Седова, пытаясь запомнить или вспомнить это лицо. Он сух, как прошлогодний лист, забытый между страницами книги. Он жив, как может быть жив змей, но о змеях ей думать неприятно. Он смотрит ей в глаза и улыбается. «Вы живы, госпожа Крайцер, и поверьте, это уже победа!» Ева верит. Ей нравится чувствовать себя живой, несмотря на то, что жить больно. Тело не желает привыкать к протезам, и Ева чувствует каждую мышцу, каждую кость. Она сгибает руки в локтях и любуется узорами на коже. Она разгибает руки и смотрит, как разглаживаются разломы складок. Она моргает, запоминая прикосновение века к склере. И дышит, жадно, как будто еще недавно ей не позволяли дышать. «Читайте», — приказывает Седой, и Ева открывает папку. Смотрит на себя, радуется. Ева красива, во всяком случае та, что на фотографии. Сухие строки соглашения убивают восторг. «Я забуду?» – Ева уточняет, хотя формулировки и без того предельно точны. Седой подтверждает. «Да». «То есть забуду все?» «Почти. Ваша остаточная память будет скорректирована в соответствии с данной установкой. А если я откажусь?» «Еве не хочется терять память. Если пустить их в голову, кто знает, что они сделают с этой головой? Кем она станет после эксперимента?» Седой молча вынул из кейса револьвер. «Вы меня убьете? Вот прямо здесь, в палате?» Ева смеется, но смех горький. «Если понадобится, то убьют. И вообще, непонятно, зачем им возиться с Евой, когда есть решение альтернативное». «Вы сами себя убьете», — поясняет Седой. «Вы оставите предсмертную записку, в которой скажете, что они в силах справиться с муками совести». «Вы признаетесь в саботаже эксперимента. Вы будете чувствовать вину за смерть коллеги. Это достаточная мотивация для суицида. Револьвер ваш». Ева знает. Она оставила револьвер дома, спрятав сейф с отцовскими часами и портсигаром. Но что ее и для умельцев корпорации? «Все не так ужасно, Ева», – Седой сцепляет пальцы в замок. «Вы могли погибнуть, но не погибли». «Вы могли попасть в следствие, но вас избавили и от следствия, и от суда, и от приговора. Вы получили второй шанс, и я настоятельно рекомендую воспользоваться им. Прочтите бумаги». Ева читает. «Странно видеть будущее воспоминания, развернутые в буквенном шифре». «То есть я буду знать, что я работала на формику, и что руководила отделом прикладной нейрофизиологии?» да. И что я продавала информацию, Седой подвинул черную кредитную карту. «Здесь 200 тысяч. Вы были не слишком жадным шпионом, скорее идейным. Но после несчастного случая и гибели Наташи меня раскрыли. Кивок. И выперли из проекта. Да. Естественно, ваш чип был внесен в перечень неблагонадежных. Наукой заниматься вы не сможете. И кем я буду? Врачом». Хорошая профессия, общественно полезная. Седой не стал скрывать ей в голосе. Да кто он такой вообще? Правая рука Адама и левая рука Евы. Один на двоих, любимый плюшевый мишка, поделить которого никак невозможно. Вы сами понимаете, Ева, что это единственный вариант. И не следует бояться. Мы просто заблокируем лишнюю информацию. А этот минимум... «Вы ведь не станете отрицать, что все здесь правда?» Ева не стала. Она посмотрела на фотографию и на отражение в круглом зеркальце пудреницы. Она попытается запомнить себя такой, какая была сейчас, хотя и знала, бесполезно. «Понимаете, это ведь буду не я, совсем не я!» Ева толкнула папку к собеседнику, и тот перехватил, развернул и, закрыв, спросил. «А вы уверены, что сейчас вы именно вы?» «Нет». Янус сложил карты, выровнял стопку и подвинул к Еве. И револьвер подал, сказав, «Выбирайте. Слово за вами». Он не сомневался, что Ева сделает правильный выбор. «Скажите, раз уж я все равно забуду, то уж теперь... Все-таки на кого же из них вы работаете по-настоящему?» «У Януса два лица, оба из них, правда. До свидания, Ева. Больше мы не увидимся». Вот здесь он ошибся. Лифт останавливается, двери его расходятся, выпуская Еву из кабины. Ковровое покрытие на полу лифта меняет цвет, сливаясь с красным коридора. Медленно загораются светильники, больше похожие на наплывы слюды. Лицо гладит поток тёплого и влажного воздуха. Ева снимает пистолет с предохранителя. Руки её плотно сжимают рукоять. Пальцы ложатся на спусковой крючок. Сердце замирает. Она идёт и прогибается под ногами пол, хранит нечёткие следы, чтобы спустя мгновение зарастить их. За спиной светильники гаснут и свет по проводам мицелия перетекает в следующее. Все рады услужить Еве. «Я иду тебя искать, Ева. Ты ведь здесь? Ты рядом?» Ева останавливается у двери. На двери три замка – кодовый и сенсорные. Сенсорные не активны, а код Ева помнит. «Откуда?» Память сползала лавиной, обнажая слой за слоем породу иных, куда более древних воспоминаний. Она повернула ключ в замке, толкнула дверь в квартиру, перетащила через порожек клетчатый чемодан на колесах, села в коридоре и заплакала. Несправедливо. Какое право они имели вышвыривать Еву и черную метку вешать? Юристы, цепные псы, скакали, тыча в лицо бумагами. Дескать, Ева радоваться должна, что так легко отделалась. Глаза у юристов были разноцветными, содержание бумаг непонятным. «Несчастный случай. Это был несчастный случай», пыталась объяснить Ева, а ей отвечали. виновно И проект свернули. «Они наигрались. Сволочи, гады». Ева пнула чемодан и вытерла слезы. «Ничего, она им еще покажет. Только нужно подождать. Раз, два, три, четыре, пять... Пять, четыре, три, два, один...» Ева повернула ключ в замке. За дверью начиналась лестница. Она выводила на поверхность, Ева зажмурилась, до того ярким было солнце. А внутренний компас уже взял направление. Инстинкт выкручивал руки, требуя двигаться вперед. Куда, зачем? неважно. Ева двигалась, по линии проложенной лишь для неё, и знала, что еще по пятерым таким же движутся равные сестры. Она слышала их, а они слышали саму Еву. Младшие сестры выстроились вдоль стены. Их глаза были слепы, их рты были закрыты. Их разум был подчинен одному, желанию Ева идти. Как легко ей было, и как прекрасно. Распахнулись ворота, выпуская в седой день. И открывшаяся перед Евой равнина поразила бескрайностью. Зашевелилась земля под ногами, прорезалась тысячи ртов. И тысячи же тел, темно-рыжих, в хитиновой броне, выползли наружу. Они вскипели живым морем, они взлетели, разрывая воздух, словно пули. И звон многих крыльев оглушил его Биение жизни было прекрасно. Роение длилось вечность. Когда тяжелые тела самок начали падать на землю, Ева шагнула. Она шла по хрустящим панцирям, запоминая звуки и запахи, закрепляя их в памяти. Скоро память исчезнет, сменившись другой, ложной. Она спрячет истинную суть Евы. Она изменит саму Еву, как полет меняет юную царицу. Она позволит уйти далеко от Улья, И создать свой. Если, конечно, Ева дойдет. Слетевшиеся птицы жадно склевывали беспомощных муравьих. Но его не съедят. Ева знает, как разговаривать с другими, которые сами охотятся. Они будут помогать, чуя в ней силу и силы страшась. А потом, когда придет время, их сменят младшие сестры, создав новый дом. И чтобы это случилось, следовало спешить. Жизнь диктовала свои правила. Ева хорошо их усвоила. Она стояла перед дверью, смотрела на замок. Страха не осталось, как и прежние Евы, вырванные из архивов памяти Улья. Ее время прошло, и скоро она исчезнет, чтобы появиться вновь, когда новым нимфам станут нужны маски. Это произойдет не скоро. «Нет, не так». На золотом крыльце сидели. Пальцы скользили по квадрату замка. «Царь», «Царевич», «Король», «Королевич». Пальцы сами нажимали нужные цифры, набирая двенадцатизначный код. «Сапожник», «Портной», «А ты кто такой?» Скользнула заслонка, и луч сканера пробежал по сетчатке Евиного глаза. «Добро пожаловать, команданты» произнес механический голос, отворяя дверь. За дверью начиналась прихожая. Здесь стоял шкаф из беленого дуба и кожаное кресло рядом с высоким столиком. На столике примостился старый телефон, трубка которого упала и повисла на витом шнуре. Ева вернула трубку на место. Эй! Из прихожей она вышла в огромный зал и остановилась. Это место было знакомо. Двери, погасшие экраны, Щели вентиляционной системы, стол, стул. И женщина, сидящая на стуле. Высокая спинка его загибалась и раздваивалась дугами аорты. Те, в свою очередь, выпускали ветви более тонких кровеносных сосудов, которые сливались с полом. Женщина поднялась. Маска, скрывавшая её лицо, отражала Еву, дробила на тысячу осколков, каждый из которых был похож на остальные. «Вы должны уйти!» Из-за кресла выскочил Игорь и остановился, заломив руки. «Вы... Выбрать не можешь?» – спросила Ева и протянула руку. «На, понюхай. Я – это она. Она – это я. Ты должен меня слушать». Игорь попятился. Он слышал запах, и запах диктовал ему подчиняться. «Ты совсем его задавила», – сказала Ева, глядя на все отражения сразу. «Вычистила всё, что было, и теперь, посмотри, разве может он тебя защитить?» «А тебя?» Маска руками придержала округлый живот. Ева появилась вовремя. Судя по сроку, место для кладки уже подготовлено. Тем лучше. Скоро пластиковые соты кувезов наполнятся новой жизнью. «И меня не сможет. Он ничего не сможет. Тогда зачем он нужен?» Ева повернулась к Игорю и велела. «Иди сюда». Шёл боком, нехотя, но шёл. Остановился в двух шагах и вперился в пол. «Я выберу себе другого». Ева выстрелила в упор. Эхо прокатилось по комнате и, ткнувшись в бетонные стены, умерла. Пуля вошла в правую глазницу и вышла в затылочной части, разбрызгав осколки костей и мозгового вещества». Агония длилась недолго. Гиф и симбионта жадно проглотили кровь и оплели тело, заключая в плотный кокон пищеварительного пузыря. «Ты молода, верно?» Ева приблизилась к сопернице и положила руки на плечи. «Тебе нет памяти и опыта. Ты умеешь звать, но не умеешь делать так, чтобы дочери твои не гибли. Ты имеешь силу, но не способна ее рассчитать». «Твои инстинкты тебя ведут, но разум еще спит. Это плохо. Я исправлю. Посмотри мне в глаза». Она подчинилась. В прорезях зеркальных глазниц ее зрачки казались белыми, а радужка напротив винного цвета. Тёмный гранат в желтоватой оправе белка. Ее глазами на его смотрели все младшие сестры, и она приказала им спать. «Не надо бояться». Они не боялись. Они видели, слышали, понимали и подчинялись. Они готовы были к переменам, а Ева готова была перемены дать. Только сначала следовало кое-что сделать. Ева сняла маску. «Здравствуй, Ева», – с трудом произнесла женщина. Ее лицо было знакомо. Ева видела эти высокие скулы и глаза, меняющие цвет. Помнила брови, слишком темные для типа лица и волосы, скрученные двумя жгутами. Смотреться в живое отражение было странно. «Здравствуй!» Ева уперла ствол под грудь и трижды нажала на спусковой крючок. «Ева!» Ева склонилась над телом, закрыла ему глаза и маску вернула на место. «Прости!» В голове звенел муравьиный рой, пел песню новой жизни, и Евин голос был готов ее дополнить. Переступив через мертвеца, Ева подошла к креслу. Она села, прижимаясь к изогнутой спинке, и закричала, когда иглы симбионта пробили мышцы и позвоночный столб. По телу прокатилась судорога, застыло сердце, замерли на полувздохе легкие, и спазмировавший желудок вытолкнул из горла желтоватую жижу. Ева слышала, как прорастают в ней корни чужой жизни. Они раздвигают слои клеток и, растворяя оболочки, пьют содержимое. Они расплетают нити ДНК, сверяя с эталоном и как меняют эталон. Королева умерла. «Да здравствует королева!»